номер восемь». Ванзаров положил на стол полицейский снимок. «Что можете сказать об этом?» Отбросив салфетку, барон внимательно рассмотрел фотографию и явно встревожился. «Где это нашли? То есть я хотел спросить, кто это?» «Некий господин найден замерзшим на Невском льду». «Пентакль выжжен?» «Насколько знаю, нет». «У этого жертвы нет каких-то телесных особенностей?» Только одна. Он гермафродит. Или она? Фон Шутенбах присмирел. «И вы знаете, кто это сделал?» «Очень хотел бы узнать. Могу рассчитывать на вашу помощь». Барон одарил презрительным взглядом. «Все ясно. Вы из охранки. Это подло». «Я чиновник с искной полиции и подлостями не занимаюсь», сказал Ванзаров. «Верю, что лучший специалист по магии сможет помочь в раскрытии преступления». Недовольно хмыкнув, фон Шутенбах все же принялся изучать карточку. «Это не черная магия и не жертвоприношение», — наконец сказал он. «Иначе отрубили бы голову или руку. Резаных ран на теле нет?» «Угадали». «Маг не посмел бы ставить пентакль на тело жертвы». «Тогда кто?» «Игры дилетантов. Или привет от нового культа». «Чем может грозить?» «Чем угодно. Готовьтесь к худшему. Думаю, последуют новые жертвы». «Культ чего?» «Чего угодно. Забытого божества древности. Могу допустить эротический культ. Пентакль ведь наделялся эротическим значением. Надеюсь, господин Ванзаров, я отдал вам долг». Барон поднялся. «Кто из людей вашего круга мог бы пойти на такое? Профессор Акунёв?» Фон Шутенбах застегнул две верхние пуговицы английского пиджака. «О господине Акунёве не имел чести слышать, а в моём окружении нет ни одного, кто бы пошёл на такое. Честь имею!» Папка номер 9 Бывают случаи, порой незначительные, которые трудно объяснить логикой или рациональными причинами. В своей практике я несколько раз сталкивался с такими совпадениями, какие трудно представить. Оставалось только гадать, случайность ли это или нечто в запланированном порядке вещей указывает или предостерегает. Как шелест шестеренок в неотлаженном часовом механизме указывает на то, что времени, которое показывают эти часы, доверять нельзя. Именно о таком случае рассказал мне сам Родион Георгиевич и даже подчеркивал, что в нем и был ключ к тайне. Хотя я искренне не понимаю до сих пор, каким образом из этого случая можно было вытянуть ниточку всего дела. Вот что рассказывал Ванзаров. После ужина с бароном он вышел в общий зал ресторана «Медведь» в некоторых раздумьях, как сам признался, и не заметил, что заступил дорогу даме Едва не столкнувшись, он извинился и мельком взглянул ей в лицо. Карие зрачки излучали силу, которая способна обратить в раба любого. В глазах светилось бездна. Ванзаров смутился и отвел взгляд. Царственной походкой дама направилась в кабинет, не замечая извинений. За ней шествовал в отличном настроении господин, не узнать которого было невозможно. «Мистер Санже собственной персоной!» Отличный боксер в полулегком весе не раз побеждал на ринге в клубе любителей бокса. Слай бился как леопард, одолевая соперников не силой, а быстрой хитростью. На одном турнире вышел против самого Исмаила карды звероподобного турка, с которым отказывались биться другие боксеры. И уже во втором раунде нанес молниеносный удар стамбульскому Голиафу, закончив матч чистой победой. Чемпион-дипломат пребывал... в искрометном расположении духа. Лицо его горело румянцем, глаза лихорадочно блестели, а сам он пританцовывал, выделывая замысловатые движения руками и чуть не подпрыгивая в конкане Мистер Усанже было весело настолько, словно он изрядно подкрепился виски или другим горячительным напитком. Как видно до медведя, спортсмен угощался в питейных заведениях или отмечал очередную победу. «Не это настораживало». Ванзаров пытался вспомнить, где мог видеть загадочное женское лицо. от Отчего-то это было очень важно понять. Пока он рылся в памяти, пара исчезла в кабинете. Он дал швейцару чаевые и пошел домой по заснеженной Казанской улице, выбрав самый длинный путь до дома, чтобы проветриться и подумать. В одиннадцатом часу, войдя в домашний кабинет, Ванзаров сел за письменный стол. Наведя лупу, он принялся изучать помятый снимок. Как ни странно, дамы имели почти одинаково уложенные волосы. И хоть одна повернула личико в профиль, а другие смотрели в объектив, различить их с полной уверенностью было сложно. Черно-белые краски сгладили различия, превратив разных женщин в трех сестер. Несомненно, в ресторане он толкнул одну из них. Его запутала новая прическа. Женщина, как кошка, меняя прическу, меняет жизнь. Новая прическа, как новое лицо. Отложив фотокарточку, Ванзаров вскрыл пришедшую записку от Лебедева. «Коллега, я перевернул вверх дном картотеку антропометрического бюро. Увы и ах, милых барышень обнаружить не смог. Видимо, они не общались с полицией. Какая жалость!» Другая была от Джуранского. Верный помощник сообщал. «Господин Ванзаров, имею честь доложить. Я лично проверил книги паспортного стола. Господин Наливайный Иван Иванович в Петербурге не числится и не числился никогда. Установить факт его службы в каких-либо государственных учреждениях также не удалось».